Профиль Кристиана. Чтобы хоть как-то убить время, я снова залезла в соцсети. Посмотрела фотографию Руслана и Снежаны. Вот кто бы мог подумать, что они в итоге поженятся. Для меня это вообще нонсенс, особенно учитывая то, что Снежана сначала пыталась сплавить этого несуразного парнишку мне. Я даже помню, как он пробовал ко мне подкатить. Тогда я впервые поняла, что у меня абсолютно другое восприятие парней. В отличие от прочих моих знакомых девочек, слишком тихий и услужливый роман меня совсем не заинтересовал. Не знаю, зачем я снова залезла в профиль Кристиана. В прошлый раз я только мельком успела посмотреть фото и сразу же закрыла страничку, чтобы не было искушения написать ему. Но сейчас я решила, что мне всё равно уже терять нечего. Смотрю на его улыбающееся лицо, и воспоминания воскресают сами собой. Как же меня к нему тянуло всегда. Помню, как я робела, когда он появлялся рядом. А наша прогулка по заброшенкам. Я ведь тогда даже не знала, что он чувствует ко мне что-то. Он вёл себя сдержанно. А впервые я почувствовала что-то к нему на занятиях физкультуры, когда наши девчонки обсуждали его. Он был самым красивым парнем в универе. На него засматривались многие. Я тоже тайком любовалась его красотой. Не понимала ещё тогда, почему меня к нему так тянет. Это было что-то странное и магическое. Это не любовь, а какая-то животная страсть. Мне хотелось чувствовать его нежность и заботу. От его поцелуев у меня подкашивались ноги. Вспоминаю прошлое, и у меня опять наворачиваются слёзы на глазах. Всё-таки тогда было всё гораздо проще. Эти 2 года пролетели так быстро. Но по сути Всё, что я могу вспомнить сейчас, это наши бесконечные взлёты и падения с Николасом. Сколько раз мы были на грани разрыва отношений и сколько раз начинали всё заново. Сложно сосчитать. С Крисом мне было гораздо проще. Он всегда был открыт. С ним я не чувствую, что мне приходится воевать с глухой стеной. Внезапно я замечаю, что новые фотографии сделаны на Невском проспекте. Ощущаю, как быстро стучит моё сердце. Это невероятно. Неужели Кристиан сейчас в Питере? Нет. Это не может быть случайное совпадение. Какова вероятность, что я случайно выбрала место жительства именно этот город, и Кристиан по стечению обстоятельств тоже оказался здесь? Может быть, это провидение? Слишком уж как-то всё странно для случайного совпадения. Может быть, он просто был здесь проездом и выложил фотографии своего путешествия. Начну смотреть другие фото. Всё верно. Фотографии разного времени сделаны в Питере. Либо он здесь отдыхает и просто остановился на длительный срок, либо он здесь живёт. Закрываю глаза и пытаюсь восстановить дыхание. Чёрт. А почему бы и нет? Напишу ему. Пусть что будет. Что вы там такого? Я же не совершаю преступления. Просто здороваюсь, предложу встретиться и вместе попить кофе. Отправляю ему запрос в друзья и пишу, что это я, Виктория, и это мой новый профиль. Долго ответа ждать не пришлось. Виктория, спасибо, что написала. Это так неожиданно. Ты сейчас в Питере? Меня удивил столь скорый ответ. Я даже не предполагала, что получу ответ так быстро. От волнения у меня даже вспотели ладони. Я смотрела в монитор своего ноута и не знала, что делать. Виктория, ты сейчас в Питере? В твоём профиле написано, что ты здесь живёшь. Это правда? Ты здесь одна? От мандража сно вздовило грудь. Да, в Питере, одна. Кое-как напечатала я и сразу же отправила, чтобы не думать слишком долго. Давай встретимся, хочу тебя увидеть. Сегодня сможешь? моё тело кричало: "да". но какой-то голос в глубине души кричал: "остановись". я не уверена, что смогу предать Николаса, даже с учётом того, что мы расстались. пока я не переступила черту, мне кажется, что я всё ещё могу вернуть. и стоит мне только ему позвонить или написать, Николай сразу же примет меня с распростёртыми объятиями. но если я сейчас встречусь с крестьяном, а затем, возможно, произойдёт близость, К тому я почти уверена на 99%, Николас никогда мне этого не простит. Хотя это даже смешно. Сам он позволяет тебе встречаться с другими женщинами. Для него это вполне нормально. А я же никогда не могла общаться даже с представителями своего пола. Про парней я вообще молчу. Это автоматически было под строгим запретом. Каждый мой потенциальный друг рассматривался Николасом как соперник. А Кристиан тогда его ещё и выбесил, заставив не просто ревновать, а действовать. Крис тогда нагло бросил ему вызов. Чёрт. И почему меня так волнует мнение Николаса, когда он у меня не спрашивал ни о чём, уходя трахаться со своими любовницами? Сейчас я свободна и могу делать всё, что хочу. А я хочу поскорее забыть свои больные отношения и начать жить заново. А тот факт, что мы с Кристином оказались в одном городе в одно и то же время, это всё явно не просто так. Возможно, сама судьба даёт мне второй шанс, и я не должна его упускать. Я несколько минут думала, куда мне его лучше всего пригласить. Но затем в голову пришла мысль, что Николас может за мной следить. И если он увидит, что я встретилась с Кристином, он может устроить скандал прямо на людях. А мне это сейчас нужно меньше всего. Может, у меня посидим? Быстро набрала я и отправила. Перечитала нашу переписку ещё раз и задумалась. Наверное, это слишком некрасиво с моей стороны приглашать его домой, особенно после всего того, что с ним случилось по моей вине. Осталось теперь только решить один вопрос. Не будет ли возражать Людмила, если мы немного засидимся допоздна с моим старым другом? Ты шутишь? Почти закричала она, когда я рассказала ей про приглашение к Рису нам в гости. Да это же офигенная новость. Подумать только, он переехал в Питер. Чёрт, подруга. Да это же подарок судьбы. Если хочешь, я вообще могу там всю ночь уйти ночевать к друзьям, чтобы вы могли побыть вдвоём. Она так хитро улыбается, что я сразу же краснею. Да ты нам не помешаешь. Оставайся, я с радостью вас познакомлю. Я смущённо улыбаюсь, уже представляя, что будет, если подруга уйдёт на всю ночь. Не переживай, мы с ним обязательно познакомимся позже. Она по-заговорщицки подмигивает и начинает собираться. Да подожди ты. Он придёт только через 2 часа. Я ещё больше смущаюсь, потому что если она уйдёт прямо сейчас, я просто сойду с ума, пока буду ждать Криса. Хорошо. Давай я дождусь его прихода, и ты нас познакомишь. Потом я посижу с вами немного, а затем поеду. Хорошо. Когда он пришёл, я очень сильно растерялась. Он так сильно изменился за это время, возмужал и, кажется, стал ещё красивее. У меня просто слова застряли в горле. Если бы не Людмила, которая вовремя взяла инициативу на себя, я бы, наверное, так и стояла столбом. Он смотрел на меня таким пронзительным взглядом, и мне казалось, он сейчас может прочитать все мои мысли. От этого стало даже как-то не по себе, и я сразу же поспешила отвести взгляд. Мне было безумно стыдно от того, что крестьян так странно влияет на меня. Он мне казался чертовски привлекательным, и я не могла никак угомонить свои гормоны. Ощущение, что я горю изнутри, всё больше и больше мешало мне дышать, не то что говорить. Но и тут Людмила выручила, пригласив крестьяна пройти в зал.